Тридцать Холм, который чуть не покорил Айрис. Стоя на коленях в огороде, Айрис плевала грядки. За те дни, что она провела на фронте, из земли начали пробиваться зеленые ростки, и при виде их хрупкости сердце девушки смягчалось. Она представляла, как вскоре вернется с войны Киган, и как она обрадуется, увидев, что Марисоль позаботилась засадить огород. Огород был не самым красивым и ухоженным, но он постепенно пробуждался к жизни. «Я вырастила что-то живое в сезон смерти». Эти слова эхом отдавались Вайрис, когда она нежно трогала ближайший стебелек. Лейка опустила, но девушка все так же стояла на коленях, и влага с земли просачивалась в штанины комбинезона. Она устала и чувствовала тяжесть во всем теле. Вчера они закончили хоронить умерших. «Я так и думала, что найду тебя здесь», — сказала Этти. Айрис оглянулась через плечо. Подруга стояла на задней террасе, прикрывая рукой глаза от солнца. «Я нужна, Марисоль?» — спросила Айрис. «Вообще-то нет». Этти замешкалась, пиная камешек носком ботинка. «Что такое Эти? «Роман только что вернулся из госпиталя», ответила Этти, откашлившись. «Отдыхает в своей комнате». «А...» Айрис перевела взгляд на грядки, но сердце бешено заколотилось. Прошло два дня с тех пор, как она ходила к нему с письмами. Два дня с тех пор, как видела и говорила с ним. Два дня с тех пор, как они целовались так, словно изголодались друг по другу. Два дня, в течение которых она разбиралась в своих чувствах, пытаясь решить, что же делать. Наверное, это хорошая новость. Думаю, ты должна к нему сходить, Айрис. Зачем? Надо на что-то отвлечься. Вот сорняк, который нужно выдернуть. Айрис быстро справилась с задачей, и внезапно ей страшно захотелось еще чем-нибудь занять руки. Не знаю, что между вами произошло, — «И не буду спрашивать», — сказала Этти. «Знаю лишь, что он не очень хорошо выглядит». От этих слов Айрис похолодела. «Не очень хорошо выглядит?» «Я имею в виду, его дух будто сломлен. Ты же знаешь, что говорят о раненых солдатах, дух которых сломлен». «Кит, корреспондент», — возразила Айрис, но голос ее дрогнул. Она невольно глянула на окно Романа на втором этаже, вспомнив день, когда он перегнулся через подоконник и бросил ей записку. Теперь окно было закрыто, шторы задернуты. Этти молчала. Тишина, в конце концов, заставила Айрис посмотреть на подругу. «Так ты к нему сходишь?» — спросила Этти. «Я полью вместо тебя». Не успела Айрис придумать отговорку, как подруга схватила лейку и пошла к колодцу. Айрис прикусила губу, но встала и отряхнула землю с комбинезона. Руки были грязными, и она остановилась, чтобы вымыть их в тазу для стирки, но со вздохом сдалась. Роман видел ее и гораздо более грязной и растрепанной. Айрис поднималась по лестнице. В доме царили тишина и полумрак. Дверь его комнаты была закрыта, словно он отгородился от мира, и сердце Айрис забилось быстрее. Она постояла, прислушиваясь к своему дыханию, а потом отругала себя за трусость. «Я не узнаю, чего хочу, пока не увижу его снова». Она быстро постучала три раза. Ответа не последовало. Нахмурившись, Айрис постучала еще сильнее и настойчивее. Роман не отвечал. «Кит?» — позвала она сквозь дверь. «Кит, пожалуйста, отзовись». Наконец, он безучастно произнес: «Чего ты хочешь, вынул. «Можно войти?» Мгновение Роман молчал, потом протянул «Ну, заходи». Она открыла дверь и вошла. Айрис впервые попала в его комнату, но сразу устремила взгляд на Китта. В тусклом свете он лежал на полу на импровизированном тюфике. Глаза закрыты, пальцы сплетены на груди. На нем был чистый комбинезон. Темные влажные волосы падали на лоб. Арис ощутила запах мыла от его кожи, необычно бледный. Лицо чисто выбрито, острые скулы ввалились, будто он стал пустым. И она была права. Теперь она точно знала, что хочет выбрать. «Чего ты хочешь?» Повторил он хрипло. «Тебе тоже добрый день?» Радостно парировала Айрис. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно». Уголок его губ тронула улыбка, и узел напряжения внутри начал ослабевать. Но глаза он так и не открывал, и ей вдруг страшно захотелось, чтобы он посмотрел на нее. «А вот и вторая Алуэта», сказала она, глядя на печатную машинку. Сердце потеплело при виде нее. Хотя здесь слишком темно, Кит. Тебе нужно впустить свет. Я не хочу света, проворчал он, но Айрис уже отдергивала шторы. Он поднял руки, чтобы заслониться от бьющего в лицо солнца. Пришла мучить меня, Уиноу. Если я так мучаю, то страшно представить, как доставляю удовольствие. Роман ничего не ответил и не убрал рук с лица, как будто больше всего на свете не хотел на нее смотреть. Девушка подошла к его тюфику, и ее тень упала на его худое тело. «Посмотришь на меня, Кит?» Он не пошевелился. «Ты не должна чувствовать себя обязанной навещать меня. Я знаю, что ты меня сейчас ненавидишь». «Обязанной?» «Обязанной Этти. Я знаю, она просила тебя зайти ко мне. Все в порядке. Можешь теперь вернуться к важным делам, от которых оторвалась». «Я бы не пришла, если бы не хотела тебя видеть», — сказала Айрис, и в груди все сжалось, будто каждое ребро обвязали нитью. «На самом деле, я пришла задать тебе вопрос». Он остался спокоен, но в его голосе прозвучало любопытство. «Ну давай, спрашивай». «Не хотел бы ты со мной прогуляться?» Роман убрал руки с лица, на котором появилось недоверчивое выражение. «Прогуляться?» Может, не то, чтобы прогуляться, если твоя нога... Если тебе не хочется, но мы можем выйти. Куда? Теперь он смотрел ей в глаза, и Айрис до самого мозга костей чувствовала, что ее видят. Она едва могла дышать. Думаю, мы могли бы сходить на наш холм, сказала она, глядя на свои грязные ногти. Наш холм? Твой холм. Быстро исправила она. «На холм, который чуть не покорил меня. Если только ты не думаешь, что теперь ему суждено покорить тебя. Если так, то завтра это будет во всех заголовках». Роман молчал, глядя на нее снизу. Айрис больше не могла это отрицать. Она встретила его взгляд и робко улыбнулась, протягивая ему руки. Идем, Кит. Выйди со мной на улицу. Солнце и свежий воздух пойдут тебе на пользу». Он медленно поднял руку и переплел ее пальцы со своими, с пальцами, которые печатали для нее одно письмо за другим. И Айрис подняла его на ноги. Роман настоял на прогулке и взял костыль, чтобы не опираться на правую ногу. Поначалу он двигался в энергичном ритме, раскачиваясь вперед, но потом начал уставать, и их шаги замедлились. Через несколько минут ходьбы по мощенной улице его лицо покрылось испаренной от жары и усилий. Айрис сразу пожалела о своем необдуманном предложении. «Нам не обязательно идти до самой вершины холма», — сказала она, глядя на спутника Искоса. «Можем развернуться на полпути», — он выдавил улыбку. «Я не собираюсь сдаваться, вынул «Да, но твоя нога еще...» «Моя нога в порядке». «Все равно мне хотелось снова полюбоваться видом с холма». Айрис кивнула, он начала теребить косу, тревожись, что заставила его перенапрягаться. Они свернули на улицу, которая постепенно поднималась на холм. Впервые после знакомства с Романом Айрис не знала, что сказать. В офисе Вестника у нее всегда был на готове язвительный ответ. Даже когда она писала ему как Карверу, слова свободно лились на бумагу. Но сейчас она испытывала необычное смущение, и слова казались медом на языке. Она отчаянно хотела говорить ему правильные вещи. Арис ждала, что он заговорит, надеясь, что он нарушит это странное молчание между ними. Но его дыхание стало тяжелее, когда улица пошла в гору она начала вспоминать его последнее письмо и вдруг поняла, что именно хочет сказать роману Карверу Китту. Она повернулась к нему и пошла спиной вперед. Он это заметил и изогнул бровь. Соленая, сказала она. Он усмехнулся, глядя на мостовую и передвигая костыль вперед. Знаю. Я вспотел. Нет, возразила Арис, привлекая его внимание обратно к себе. Я предпочитаю соленое сладкому. Предпочитаю закаты рассветом. Но только потому, что мне нравится смотреть, как загораются звезды. Моё любимое время года — осень. Потому что и мама, и я считали, что только осенью в воздухе чувствуется магия. Я предпочитаю чай и могу выпить его столько, сколько вешу сама». На лице Романа заиграла улыбка. Айрис отвечала на вопросы, которые он задал в последнем письме. «А теперь расскажи о своих предпочтениях». «Я ужасный сладкоежка», — начал Роман. «Предпочитаю рассветы, но только из-за возможностей, которые приносит новый день. Любимое время года — весна, потому что снова начинают играть в бейсбол. Предпочитаю кофе». «Хотя пью все, что передо мной поставит». Айрис улыбнулась, а потом не удержалась и рассмеялась. Она продолжала идти вперед за пределами его досягаемости, если он попытается схватить ее, потому что в его глазах снова появился тот голодный блеск, как будто теперь это она была метафорической морковкой. «Мои ответы тебя удивляют, Уинноу?» «На самом деле нет, Кит. Я всегда знала, что ты моя противоположность». С заклятыми врагами обычно так. Предпочитаю бывший соперник. Он опустил взгляд на ее губы. Расскажи еще что-нибудь о себе. Еще? Например. Что угодно. Ну ладно. В семь лет у меня была ручная улитка. Улитка? Айрис кивнула. Его звали Морги. Я держала его в большой тарелке. Там была маленькая корыца с водой, камешки и несколько засушенных цветков. Я рассказывала ему все свои секреты. «И что случилось с Морги?» «Однажды он уполз, пока я была в школе. Я пришла домой, а он исчез, и я нигде не смогла его найти. Я плакала две недели». «Могу представить, какая это была катастрофа», — сказал Роман, и Айрис шутливо стукнула его. «Не смейся надо мной, Кит!» «А я и не смеюсь, Айрис». Он без усилий поймал ее руку, и они остановились посреди улицы. «Расскажи еще». «Еще?» Выдохнула девушка, и хотя руке было горячо, как от огня, она не стала отнимать ее. «Если я сегодня расскажу что-нибудь еще, и я тебе надоем». «Это невозможно», — прошептал он. Ее снова одолела застенчивость». Что сейчас происходит? Почему ей кажется, что у нее распахнулись крылья? Какое у тебя второе имя? Вдруг спросил Роман. Арис насмешливо выгнула бровь. Эту информацию ты должен заслужить. Да брось. Скажи хотя бы инициал. Так будет по-честному. С этим не поспоришь. Мое среднее имя начинается с Э. Роман улыбнулся, в уголках глаз собрались морщинки. «Что же это может быть?» «Айрис энергичная Уиннел». «Айрис эфемерная Уиннел». «Айрис эффектная Уиннел». «О боги, Кит!» — вспыхнула она. «Давай избавим нас от этой пытки. Элизабет». «Айрис Элизабет Уиннел». Повторил Роман, и она затрепетала, услышав свое имя из его уст. Айрис удерживала его взгляд, пока веселье в его глазах не истаяло. Теперь он смотрел на нее, как тогда в кабинете Зеба, как будто видел ее всю целиком. Айрис сглотнула, приказывая сердцу успокоиться и замедлиться. Мне нужно тебе кое-что сказать, произнес Роман, проводя большим пальцем по ее ладони. Ты тогда сказала, что я приехал лишь за тем, чтобы... «Затмить тебя» — это как никогда далеко от правды. Я разорвал помолвку, бросил работу и проехал 600 километров до разоренного войной края, чтобы быть с тобой, Айрис. Ей стало неловко. Это не могло быть наяву. То, как он смотрел на нее, как держал ее руку, наверное, это сон, который вот-вот растает». Кит, я. Пожалуйста, дай договорить. Она кивнула, но постаралась внутренне подготовиться. На самом деле мне не так уж хотелось писать о войне, продолжил Роман. Разумеется, я буду это делать, потому что печатная трибуна платит, но я бы предпочел видеть на первой полосе твои статьи, предпочел бы читать то, что пишешь ты, даже если это не письма ко мне. Он помолчал, поджав губы, словно от неуверенности. «Тот первый день, когда ты ушла, мой первый день в должности колумниста, он был ужасен. Я понял, что не хочу быть тем, кем становлюсь, и я очнулся, когда увидел, что за твоим столом никого нет. Отец планировал мою жизнь с тех пор, как я себя помню». Следовать его воле было моим долгом, и я старался подчиняться, даже если это убивало меня. Даже если это означало, что я не могу купить тебе сэндвич на ланч, о чем я вспоминаю до сих пор и презираю себя. Кит, прошептала Арис и крепче сжала его руку. «Но в тот момент, когда ты ушла...» — торопливо продолжил роман. «Я понял, что чувствую что-то к тебе» хотя много недель это отрицал. В тот момент, когда ты сообщила в письме, что находишься в 600 километрах от Оута, я думал, у меня сердце становится. Знать, что ты все равно хочешь мне писать, но также знать, что ты так далеко. И пока мы дальше обменивались письмами, я наконец признал, что люблю тебя и хочу, чтобы ты узнала, кто я. Тогда я решил последовать за тобой. Я не хотел той жизни, которую распланировал для меня отец, жизни, в которой я никогда не буду с тобой». Айрис открыла рот, но была так ошеломлена и переполнена чувствами, что не сумела произнести ни слова. Роман пристально смотрел на нее. На его щеках горел румянец, глаза были расширены, как будто он ждал, что упадет на землю и разобьется. «Ты...» Начала она, моргая. «Ты говоришь, что хочешь прожить жизнь со мной?» «Да», — ответил он. Ее сердце таяло. Айрис улыбнулась и поддразнила. «Это предложение?» Он продолжал удерживать ее взгляд своим и был убийственно серьезен. «Если я спрошу, ты ответишь «да»?» Айрис молчала, но в голове ее вертелись... Мечтательные мысли. Когда-то, не так уж давно, в жизни до фронта, она сочла бы эту мысль нелепой. Она бы сказала «Нет, у меня сейчас другие планы». Но это было раньше, в те времена, когда свет падал под другим углом, а настоящее было окрашено голубым оттенком после. Она убедилась, насколько жизнь хрупкая, увидела, что можно проснуться на рассвете и умереть до заката. Она прошла с Романом сквозь дым, огонь и страдания, рука об руку. Они оба почувствовали вкус смерти и задели ее плечами. У них остались шрамы на коже и в душах после того переломного момента. И теперь Арис видела больше, чем раньше. Она видела свет, но также и тени. Время здесь бесценно. «Если она хочет быть с Романом, то почему не должна ухватиться за эту возможность обеими руками?» «Наверное, тебе придется спросить и выяснить», — сказала она. Когда она думала, что ее больше ничем не удивить, Роман начал опускаться на колено, прямо посреди улицы, на полпути до вершины холма. Он собирался сделать ей предложение — Он действительно собирался спросить, станет ли она его женой. Айрис ахнула. Он поморщился, когда его колено коснулось мостовой, а в глазах промелькнула боль. Айрис посмотрела вниз, дальше их соединенных рук. Правая штанина его комбинезона пропитывалась кровью. «Кит!» — воскликнула она, заставляя его встать. «У тебя кровь идет!» «Ничего страшного, вынул, заявил он, хотя начал бледнеть. «Наверное, шов разошелся. «Сейчас же сядь». «На дороге?» «Нет, сюда, на ящик». Она подвела его к ближайшему двору. Наверное, это владение О'Брайенов, потому что на жухлой траве грелось на солнышке множество кошек. Айрис вспомнила, как Марисоль говорила, что в Авалон Блаффи беспокоятся, что эти кошки однажды навлекут на них бомбы. «Кажется, я забыл упомянуть, что у меня аллергия на кошек». — хмуро сказал Роман, когда Айрис заставила его сесть на перевернутый ящик для молочных бутылок. — Я вполне способен сам дойти до дома, Марисоль. — Нет, ты не дойдешь, возразила Айрис. — Кошки к тебе не подойдут, я уверена. Подожди меня здесь, Кит. Не смей двигаться. Она начала отходить, но он схватил ее за руку и снова притянул к себе. — Ты бросишь меня здесь? Он сказал это так, будто она его покидает. Сердце сжалось, когда она вспомнила, как оставила его в окопах. Неужели тот день преследует его так же, как и ее? Каждую ночь она лежала в темноте, вспоминая. «Ты и я. Нам нужно держаться вместе. Так будет лучше». «Я ненадолго», — пообещала Арис, сжимая его пальцы. «Сбегаю за Питером. У него есть грузовик?» «Он сможет подвести нас в госпиталь, а там тебя осмотрит доктор». «Айрис, я не вернусь в госпиталь», — заявил Роман. «У них и без того слишком много работы, и нет времени заниматься пустяками вроде разошедшегося шва. Я могу зашить сам, если у Марисоль найдутся иголка и нитки». Айрис вздохнула. «Ладно, отвезу тебя в гостиницу, если пообещаешь не двигаться, пока я не вернусь». Роман сдался и кивнул, выпустил ее руку, хотя и неохотно, и Айрис со всех ног побежала по улице и завернула за поворот. К счастью, Питер, сосед Марисоль, был дома и согласился подъехать к холму, чтобы забрать Романа. Арис стояла в кузове рядом с хапкой сена, держась за деревянный борт, пока грузовик катился по улице. Она не понимала, почему по-прежнему дышит учащенно, как будто сердце считает, что она еще бежит» не понимала, почему кровь бурлит и почему ей вдруг стало так страшно. Девушка боялась, что когда они поднимутся на холм, романа там не будет. Ей казалось, будто она попала на странице странной сказки, и она должна быть проницательной, а не глупой, и приготовиться к тому, что случится что-то страшное, потому что хорошее в ее жизни никогда не длилось долго». Она подумала обо всех близких ей людях, чьи жизни переплетались с ее жизнью. Бабуля, Форест, мама. И как все они оставили ее либо по собственному выбору, либо по воле судьбы. «Он собирался сделать мне предложение», сказала себе Айрис, закрывая глаза, когда грузовик начал подниматься на холм. «Роман Кит хочет на мне жениться». Она вспомнила, что писала самой себе несколько ночей назад, напомнила себе, что хотя люди, которых она любила, снова и снова бросали ее, Роман пришел за ней. Он выбрал ее. Питер переключил передачу, и грузовик начал замедлять ход — Грузовик издал хлопок, и Арис подпрыгнула. Звук очень походил на стрельбу, и у нее участился пульс. Девушка поморщилась, борясь с порывом спрятаться, и открыла глаза. Роман сидел на ящике из-под молочных бутылок там же, где она его оставила. Он хмурился, а на коленях у него свернулась кошка. «Дорогой кит!» Теперь, когда швы на месте, и ты пришел в себя после встречи с кошкой, настало время решить два очень серьезных вопроса касательно нас, которые не дают мне спать по ночам. Ты не возражаешь? А. У. Дорогая Уину, я склоняюсь к тому, что вопрос только один, который мне так грубо помешали задать проклятые швы. Но что касается второго... Я хотел бы точно знать, что именно лишает тебя сна. Просвети меня. Твой кит. Постскриптум. Тебе не кажется странным, что мы живем в соседних комнатах и по-прежнему предпочитаем отправлять письма через шкаф? Дорогой кит, я удивлена, что ты не помнишь во всех подробностях один спор, которым когда-то со мной поделился. Я должна была разрешить его при встрече. Думаю, твоя бабушка будет рада моему выбору. Мой твердый ответ — странствующий рыцарь. А. У. Постскриптум. Да, это странно, но так гораздо продуктивнее. Согласен? Дрожайшая Уинноу. Я польщён. Наверное, это из-за моего острого подбородка. Что же касается другого вопроса, то его нужно задавать лично. Твой кит. Постскриптум. Согласен. Хотя был бы не прочь увидеть тебя сейчас. Мой дорогой кит, чтобы увидеть меня, придется подождать до завтра, когда я собираюсь вытащить тебя на огород. На какое-то время больше никаких кошек и никаких прогулок. Пока не поправишься. Тогда мы сможем бежать к холму на перегонки, и я надеюсь в какой то веке тебя обойти. Но только не поддавайся. И завтра ты сможешь задать вопрос официально. Люблю, Айрис. Постскриптум. Если будешь видеть меня слишком часто, тебя осточертеют мои грустные рассказы про улитку. Дорогая Айрис, значит, на огороде. Твой кит. Постскриптум. Это невозможно.